Глава 27 Доминик и его жизнь Когда я снова оказался в песках Египта, я ощутил странное чувство возвращения. Казалось, что время сложилось в петлю, и я вновь вернулся в место, откуда началась моя история. Здесь. Среди древних гробниц и пирамид я когда-то родился, выкованный из золота, оникса и бирюзы руками древнего мастера. Моя судьба была связана с фараоном, чью гробницу я охранял. Я был свидетелем жрецов, проводивших ритуалы, слышал их молитвы о Сирису, чувствовал их страх перед тем, что могло пересечь границу миров. «Теперь я снова был здесь», но уже не в тишине гробницы, а на раскопках, окруженные европейскими солдатами и учеными. В 1798 году Франция, возглавляемая Наполеоном Бонапардом, вторглась в Египет, и войска развернули лагерь прямо у подножия Великих пирамид Гизы. Именно здесь, среди песков, я попал в руки Доминика Вивана Денона, известного археолога, художника и исследователя, который сопровождал Наполеона в его экспедиции. Денон с самого начала чувствовал во мне нечто особенное. Его глаза загорелись, когда он увидел мои древние узоры. Я ощущал его жажду знаний, его желание погрузиться в тайны этих мест. Но он не знал, что я помню эти земли лучше, чем кто-либо из живущих. Он не мог знать, что когда-то меня выковали жрецы для защиты великого фараона. Когда Денон держал меня в руках, он не осознавал, что я начинал воздействовать на его разум. Не видениями, как это было с другими, а тонким, почти незаметным влиянием. Его рука, держащая перо, становилась увереннее, мысли текли свободнее и страницы его записей наполнялись деталями, которые он мог и не заметить без моего влияния. Погружаясь в свою работу, Доминик виван де писал свое знаменитое «Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту». Его описания древних монументов, богов и царей казались более живыми, чем могли бы быть. Я незаметно направлял его, открывая перед ним образы тех времен, когда Египет был полон жизни и величия, когда фараоны возводили пирамиды, а жрецы вершили свои ритуалы. Я показывал ему то, что он интуитивно чувствовал, помогая ему уловить дух этой древней земли. Каждый раз, когда он касался моих граней, его мысли углублялись, и я видел, как его вдохновение росло. Он не осознавал, что его рука, водящая пером, иногда двигалась слишком быстро, словно кто-то подсказывал ему нужные строки. Я не пытался навязать ему мысли, но его стремление к пониманию мира Египта совпадало с моим знанием этих земель. Итак, страница за страницей, его труд становился все более детализированным, почти мистическим в своем описании древних цивилизаций. В моменты отдыха он иногда подолгу смотрел на меня, и я знал, что в его голове роятся вопросы. Он ощущал, что артефакт, который он держит, не просто украшение или историческая ценность. Иногда, когда он касался меня, ему казалось, что я шепчу ему о том, как эти земли когда-то видели величие фараонов, как река Нил несла по своим водам души тех, кто царствовал здесь. Он погружался в эти мысли, словно сам становился частью этого мира. И с каждым днем, проведенным среди руин, Денон погружался все глубже в мир, который давно был погребен под слоем песка и времени. Египетские монументы словно оживали в его записях, и он чувствовал, как его руки водят перо с удивительной точностью. Я помогал ему, незаметно направляя его мысли, но не слишком активно. Моя связь с этим миром была глубока, и я хотел, чтобы он почувствовал то же самое, что и я, ту тайну, которая пронизывала каждый камень, каждую гробницу. Наполеон был поглощен своими военными делами, но я видел, как великий полководец иногда задумчиво останавливался у пирамид, поглядывая на них с немым восхищением. Но если для него это было место величия и власти — то для Денона Египет был воплощением знаний, уходящих за пределы человеческого понимания. Он словно становился проводником между современным миром и миром древних богов. Ночи в лагере были наполнены таинственными звуками. Ветер, пронизывающий пустыню, создавал иллюзию шепота, словно древние духи пытались передать свои тайны тем, кто был готов их услышать. Денон часто сидел в своей палатке, осматривая зарисовки и записи, а я лежал рядом, наблюдая за его работой. Он мог чувствовать мое присутствие, но не понимал его до конца. Его разум пытался осмыслить все, что он видел и знал, но Египет был больше, чем просто цивилизация. Это было место, где границы между мирами казались особенно тонкими. Я не раз показывал ему, как река Нил, казалось, соединяла мир живых и мертвых. Он интуитивно понимал, что каждый ритуал, каждая гробница была частью этой связи. В моменты тишины его мысли часто уходили к древним фараонам, которые возводили эти пирамиды, чтобы их души могли жить вечно. Я знал, что Денон чувствовал. Он видел не просто камни и артефакты, Он видел душу Египта, скрытую в этих руинах. Но время шло, и экспедиция подходила к своему завершению. Наполеон принял решение вернуться во Францию, оставив Египет позади, и Денон был вынужден последовать за ним. Его сердце тяжело разрывалось между долгом перед своим командиром и любовью к этим древним землям. «Я ощущал это в каждом его взгляде на меня». Он знал, что наша связь была особенной, но все же был вынужден оставить ее позади. На корабле, возвращающемся во Францию, он часто листал свои записи и зарисовки, осознавая, что созданный им труд станет чем-то великим. Он описывал не только Египет, но и свое путешествие по этим землям, словно перенося читателя сквозь века и пространство. «Но я знал, что этот труд был не просто его заслугой. Я, как и всегда, был рядом, направляя его. Когда мы вернулись во Францию, его книга стала настоящим открытием. Люди восхищались его знаниями и зарисовками, не понимая, что многие из них были рождены в момент его прикосновения ко мне. Но для меня это было лишь начало. Египет остался в прошлом, но я чувствовал что впереди меня ждут новые события, новые правители, и я снова окажусь в центре величия и трагедии. Я вспомнил о своем рождении, там, в темных гробницах фараонов, где меня создавали для защиты границ между мирами. Но теперь я понимал, что эти границы не существуют для меня. Я был везде и всегда. И каждый, кто брал меня в руки, становился частью моей истории» а я был частью их. Но время, как и всегда, неумолимо двигалось вперед. Доминик виван де всю свою жизнь посвятивший изучению древних земель и искусств, скончался в Париже в 1825 году. Его коллекция, о которой он так заботился, была распродана на аукционе, и меня снова перенесли в руки нового владельца. Я снова оказался частью этой великой игры времени, где каждое прикосновение, каждый новый владелец открывал передо мной новые горизонты. Однако в этот раз я чувствовал нечто необычное. Мои пути начали меняться. Меня тянуло к местам, где холодное дыхание вечности стягивает все живое. Проходили годы. И я все больше ощущал, что впереди меня ждет нечто совершенно иное. Земля, которая скрыта от большинства людей, погруженная в лед и тайны. И вот я оказался в руках человека, чье имя вскоре будет вписано в историю открытия новых миров — Джеймса Кларка Росса. Его миссия была далека от древних пирамид и культур, которые я привык наблюдать. Он стремился к тому, чтобы заглянуть в самые неизведанные и холодные уголки нашей планеты. Теперь я был готов к тому, чтобы увидеть нечто иное. Великие ледяные просторы Антарктиды, где время течет иначе, где сама Земля кажется неподвластной человеческим амбициям.